Глава тридцать первая. Матка увеличена. УЗИ пока может не показать. Сдашь кровь и записываю на прием на завтра. Уже будет готово. Но и тесту, думаю, можно доверять. Поздравляю. Спасибо. Голос у меня тот еще. Хриплю. У меня в руках коробочка. Две ярко-красные полоски. И еще одна такая же лежит на столе. Я перед визитом к доктору зашла в аптеку. Тест сделала уже в клинике. И вот результат. Я беременна. Неожиданно. Доктор мне улыбается. У нее красивая улыбка. Мягкая. Вообще, я записалась к ней на прием, когда-то увидев фотографию. Она мне очень понравилась внешне. Я подумала, что такая обаятельная женщина не может быть плохим доктором. И не ошиблась. Да уж. Надеюсь, приятная неожиданность? Спрашивает очень аккуратно. Думаю, мой потрясенный вид ей не нравится. Приятное, конечно. Ну, давай, пока переваривай новость. Направление на анализ крови. И завтра в это же время подойдешь. Хорошо? Да, конечно. Беру направление, выхожу из кабинета. Механически переставляю ноги. Вчера я долго не могла заснуть. А Кирилл, он отрубился мгновенно. Я даже позавидовала. Вот нервная система. Все ни по чем. Или настолько уверен в том, что я его прощу, что он сумел меня убедить в своей невиновности? Вот только я ни разу не убеждена. Как раз наоборот. Он изменил мне. Это больно. Очень больно. А теперь, теперь, когда я, возможно, беременна, еще больнее. Всегда считала, что сохранять отношения ради детей бессмысленно. Быть несчастной только потому, что ребенок любит отца, Жить не своей жизнью. Да, наверное, я эгоистка. Но я так точно не смогу. Какой в этом смысл? Кирилл говорит о своей любви. А я не понимаю, просто не понимаю, как, любя женщину, можно быть с другой. Даже банально флиртовать. Если бы его отношения с этой Дарьей остались бы на уровне танца, разговора, поглаживания по щеке, поцелуя, оставленного на ладони. Это все равно уже предательство. Это значило бы, что он дарит ей шанс. Сдаю кровь, медсестра оценивает мое состояние и предлагает горячий крепкий чай. Не отказываюсь, чувствую слабость. Мне необходимо поговорить с кем-то, с кем-то, кто даст нужный совет, с кем-то, кто меня любит безусловной любовью. «Мам, ты дома? Я могу приехать? Все хорошо». «То есть не по телефону?» «Да, буду через полчаса. Как дорога?» «Да, я на такси». Смотрю в телефон, заказывая машину через приложение. Делаю шаг и тут же упираюсь в знакомую фигуру. Он реально за мной следит? «Нет, я не слежу за вами, Ника. Это просто совпадение». Шах смотрит на меня сначала без улыбки, но потом уголок рта дергается. «Я и не думала, что вы следите. Зачем?» Стараюсь сохранять спокойствие. Думали, но я вам клянусь, что нет. Вы из клиники? Взгляд становится обеспокоенным. Все-таки вчерашний день не прошел даром, да? Я говорил, нужно было сразу. Нет, все хорошо. Это плановый визит. С головой у меня все в порядке. Я надеюсь, улыбается широко, вас подвести? Вы же шли на прием, не буду мешать. Нет, мне просто нужно забрать документы. Подождете минуту? «Извините, но я на такси». «Ника, одна минута». «Удивительно, как у такого человека, как вы, столько свободного времени возить малознакомых женщин? Может быть, мне надо в Бутово или в Домодедово?» «Я мобильный руководитель, могу работать в дороге, легко». «Качаю головой и возвращаюсь к смартфону, который у меня бесцеремонно вынимают из рук». «Я отвезу вас, тем более потом нам нужно будет поехать на сервис за вашей машиной». «Вы издеваетесь? Я не хочу ехать с вами. Тем более я не знаю, надолго ли я. Вы что, ждать будете? Моя машина на сервисе у моего мужа. Он сам мне ее привезет. Упрямая. Я хочу вас отвезти. А я не хочу с вами ехать. Все. И не нужно мне указывать. Надо было своей дочери указывать, чтобы в чужие койки не лезла. Злюсь просто дико. Вот же хам какой. Будет на мне свои барские замашки отрабатывать». Нашелся тоже. Султан Сулейман, хан Хазрет Лери. Да уж, возразить нечего. Вы правы. Но и вы тоже могли бы с вашим мужем так выстроить отношения, чтобы ему не хотелось по бабам таскаться. Что? У меня нет слов. Просто мудак конченый, придурок, урод. Я со всей дури толкаю его кулаками в грудь, но ему, естественно, как слону дробина. Идите вы. «Я вчера уже сказал тебе, я там был». Он захватывает мои запястья и неожиданно дергает меня на себя. Так что я оказываюсь прижатой к его телу. Любишь драться, да? «Пустите!» «Не стоит со мной играть, малыш. Я ведь могу и обидеться». Это слово «триггер». У меня перед глазами мгновенно алая пелена. «Я вам не малыш, ясно? Малышами называйте ваших... ваших... «Кого?» — сдавливает меня еще сильнее, буквально вжимая в себя. «Он мощный, здоровый, как бык. Кирилл у меня тоже вроде не маленький, но этот...» Понимаю, что вся горю от стыда, щеки как маки, сердце колотится как сумасшедшее. Дергаюсь, с силой пытаясь вырваться, но все безрезультатно. Я буду кричать «Пустите!» «Да что ж ты такая дерзкая!» Ухмыляется, словно вспомнил слова глупой песни. А потом неожиданно поднимает меня и несет. «Пустите! Пусти!» «Тихо! Ты чего народ пугаешь?» Секунда, и он уже открывает дверь внедорожника и заталкивает меня на заднее сиденье. «Серег, двери заблокируй, чтобы дамочка не вырвалась». «Я полицию вызову!» «Вперед!» — говорит и тут же показывает мне мой телефон, который у него. Черт! Смотрю через тонированное окно на удаляющуюся фигуру. «Сергей, вы же понимаете, что я реально могу позвонить в полицию? Тут наверняка есть камера. Водитель молча нажимает какую-то кнопочку, поднимая защитное стекло, отгораживая мою часть салона от своей. «Ого, это у них тут такой сервис, оказывается? Весело». Шах возвращается через несколько минут. В руках папка с документами. Он открывает пассажирскую дверь впереди, но я зря надеюсь, что этот агрессор и сам туда сядет. Он просто оставляет там бумаги, а сам садится ко мне. Машина сразу трогается с места. И куда мы едем? По адресу, по которому вы хотели поехать на такси. Я нашел его в приложении и отправил водителю. Улица Свободы, верно? Я молчу. Злая, как собака. Везет же мне на эти встречи. «Ника, ну, простите меня, в моей машине гораздо комфортнее, чем на такси. Игнорирую, не буду с ним разговаривать, и все. Просто хочу быть спокоен, что вы не попадете в какую-нибудь передрягу. Господи, как же я устала. Хочу пить дико, Вспоминаю, что в сумке была маленькая бутылочка сока, которую я взяла из дома. Начинаю копаться, чтобы достать, ругая себя в очередной раз за то, что сумка такая огромная и я вечно в ней все теряю». Неожиданно машина резко тормозит, и сумка падает из рук. «Черт, что за...» Шах понимает, что водитель его не слышит, смотрит на дорогу, видимо, пытаясь понять, в чем там дело. «Нашли, где дорогу переходить, идиоты!» «Простите, Ника, давайте помогу». «Я хочу сказать, что помощь мне не нужна, но поздно». «Капец, как поздно!» потому что содержимое сумки на полу. И на самом видном месте, конечно, коробочка с тестом, который так заманчиво светит красными полосками. Боже, но почему я не выбросила его там, у доктора? Что за сентиментальность? Решила, что покажу две полоски малышу, который уже растет внутри, когда он вырастет и будет все понимать. Мама сохранила мои две полоски. Я также бережно храню те, которые увидела, когда узнала о Костике. Вас можно поздравить, Ника? И меньше всего я хотела, чтобы об этих полосках узнал Шах.